Глава шестнадцатая. Люди уехали. Илла наблюдала за ними через проталину, которую н а р о в и л а затянуть морозом, и время от времени и л л я приходилось наклоняться к ней, дышать, чтобы проталина становилась больше. Ждать пришлось долго. Наверняка люди не хотели уезжать, но им пришлось. Илла слышала. Райдо громкий, и людям не понравилось. Люди увидели, что на самом деле псы лишь похожи на них, что сходство это с л е т а е т когда они надевают чешую. Какой он? Нет, и л я не настолько любопытно, чтобы подставляться под удар. В ином обличье псы разумны, но разум их во многом еще подчинен инстинктам, а инстинкты требуют охоты. Но все-таки какой он? Наверняка большой, быть может, больше того, который у него была плотная чешуя и тяжелые иглы вдоль хребта, которые вставали дыбом, когда пес злился. А з л и л с я он часто. Хвост змея, и когти на лапах. Сами лапы тяжелые, однако ступают бесшумно, конечно, когда ему хочется. Порой он позволял ей услышать, убежать, бег ч а с т ь охоты. И пока и л а не поняла, что ему нравится загонять ее, она играла, бежала, останавливалась задыхалась, хватала воздух, захлебываясь им, и, услышав пса, который шел не таясь, бежала вновь, неслась, сбивала ноги, раздирала руки, оставляя кровяный след. Нет, не сейчас. Она подождет. Мы подождем, сказала Ило от р о д ь ю которая ждать не хотела, но была голодной и требовала еды и еще пеленки сменить. И х е й л а с н я л а заакутав отродье в свою рубашку и для тепла под свитер спрятала. Вдвоем, если вдвоем они справятся. Час это не так и долго. Пусть пес отойдет и заснет, а он слабый, он заснет почти сразу. И, наверное, время никогда еще не тянулось так медленно. Они уйдут, уже уходят. д о к т о р и супруга его, недовольство которой о щ у щ а л о с ь издали, она шла, гордо вскинув голову, неуклюжая тень в кольце факелов. Все они тени, но тени узнаваемые. Мира, которая опирается на руку Альфреда, она все-таки получила его. Почему бы и нет? Красивая пара. Вот только Альфред ее не любит. Он никого не любит. Раньше Илэ не понимала и этого. Вообще раньше она не понимала очень и очень многих вещей. Но, к счастью, теперь все изменилось, и она прячется на безопасном чердаке, следит за людьми сквозь проталину. Два в о с к а верховые, и шериф уходит последним. Он останавливается во дворе, оборачивается, окидывая дом пристальным взглядом. Видит ли и л а Нет, слишком далеко. Чердачные окна крохотные, а проталины и вовсе размером с ладонь Илы. Темно к тому же. Это у них факелы, а Ила прячется в темноте, и зрение у людей слабое. Но ей все равно страшно, и страх возвращает к трубе. Ила прижимается к ней спиной, сидит боюка я отродье, которое у т о м и л а с ь плакать. Оно еще слишком слабое и помнит о тех прошлых временах, когда... Голод был привычен, отродье молчит, сопит, и легкое ее дыхание щекочет кожу. Имя. и л а перебирала имена, словно бусины, но не находила того, которое подошло бы отродью. Имена были, нет, не плохими, но за каждым стоял человек. Мы обязательно придумаем что-либо. У тебя будет красивое имя, и, наверное, в этом мире никто не упрекнет себя в том, что ты Альва лишь наполовину. Альвов больше не осталось, ушли. Я слышала это, но почему отец не ушел? То есть он был бы тебе дедом, он бы тебе понравился, но почему он ждал так долго из-за королевы? Я знаю эту историю, мне не рассказывали ее, но я все равно знаю. Дети слышат больше, чем думают взрослые, и ты вот, ты пока не понимаешь, что именно слышишь и не запомнишь. но это именно что пока ты вырастешь и тогда она замолчала сама не зная что будет тогда и будет ли вовсе это тогда весна лето а потом вновь осени зима зима это метели и холод лед на воде спящий лес тишина мертвенная зима это смерть если у тебя нет дома Ила закрыла глаза Нет, о той зиме думать слишком рано, и бы нынешнюю пережить. Она так и сидела в полудреме, боюкая о т р о д и которая, несмотря на голод, кажется все-таки уснула. Оно было теплым и легким, хрупким, и весной. Весной ведь не обязательно уходить сразу. Илэ подождет, пока погода установится, а о т р о д и повзрослеет. Крестьянки носят детей за спиной, платками перевязывают. о т р о д и ю понравится? и л л а надеялась, что оно будет не слишком тяжелым, а если и будет, то ничего. Илэ справится, она сильная, она сама не знала, насколько она сильная. Нат поднимался по лестнице бегом и дверь открыл пинком. и л а то ли голос его, то ли грохот двери разбудили отродье, которое зашло с ь плачем. Илэ, ты, Райда, ему плохо. Нат упал на колени, он выглядел странно. полуголый и в каплях живого железа, которое растекалось по пятнистой шкуре, чтобы в нее же впитаться, ему очень плохо. Нат стирал железо с щек. Он, он умирает. Помоги ему, пожалуйста. Он смотрел снизу вверх со страхом и надеждой, верил, что Ила и л й вправду способна помочь, а она способна, наверное. И Нат выглядел сейчас вовсе не страшным. Скорее уж р а с т е р я н ы м и ребенком. Я, я все для тебя сделаю. Я буду тебя защищать и ее тоже. Он судорожно сглотнул. Я, я знаю, что у тебя есть враги или просто те, кого ты ненавидишь. Я их убью, всех убью, кого скажешь. Только помоги ему. Илла молча поднялась. Райда лежал на полу. Он дополз до дивана, но тот выглядел до смешного тесным, у з к и м и неудобным. Райда все равно забрался бы, но сил не хватило, силы таяли. Еще тогда, когда он обернулся и зарычал, а х р е с е н н о грозно вышло, и миссис Арманди сомлела, и Мирра тоже. Добрый доктор побледнел, а люди за арбалеты схватились. Точно эти арбалеты могли чем-то помочь? Ничем. Шериф вот остался спокоен, железный мужик, который велел. Огомонитесь. Причем кому именно это было сказано Райда не понял. Главное, арбалеты убрали. Полагаю, Шериф повернулся к доктору. Нам настоятельно предлагают покинуть дом. Доктор кивнул. Он приводил в чувство супругу пощечинами и, кажется, бил сильнее, чем нужно, вымещая на ней. беспомощные с о б с т в е н н о е р а з д р а ж е н и е а доктор а пахло сладкими травами, дурманом от шерифа все еще табаком, но в новом обличии Райда и этот знакомый уже запах обрел сотни оттенков, а сквозь него пробивались иные с т а р о й кожи, с т а р о й ткани, с т а р ы й болезни, которую шериф скрывает, потому что болеть ему некогда, наверняка себе он говорит то же самое. И полагаю, у хозяина на то имеются все основания. Усмешка шерифа вышла кривоватой. Но мира. Шериф пожал плечами. Он прав. Вы имеете полное право подать жалобу. Не подадут. п р о г л о т я т обиду, но з а п о м н я т Пускай. Лишь бы убрались. И желательно поскорей, потому что в груди клокочет пламя, которое того и гляди выплеснется не грозным рыком, но кровавой рвотой. Прошу прощения за такой вот визит. Шериф вытер прокуренные пальцы платком и за ребят. сами понимаете, как оно все выглядело изначально. Он махнул рукой, и арбалетчики с приогромным облегчением убрали с ь за дверь. И еще Райда. Будьте осторожны. Мы вправду здесь случайно оказались. На дорогах неспокойно. Развелось после войны всякой шевали, вот и собирались немного поохотиться. Райда кивнул. Охота – это понятно. Сюда-то вряд ли сунутся, но вы все равно ушли. Райда слышал голоса за дверью, по которым, наверняка, можно было сказать, что шериф привел сюда не двоих и не троих даже. И вправду случайность или удобный предлог? На дорогах после войны действительно неспокойно. Мародеры, разбойники, с б р о д который привык полагаться на собственную силу, недобитые крысы войны, вовсе не желающие предстать перед судьей, знают, что суд обернется виселицей, а кому на виселицу охота? И драться будут до последнего. И надо бы помощь предложить, но Израида помощник хреновый. Он л е г пытаясь унять разбушевавшееся пламя, дышал часто. мелко горлом, а из пасти на и з м а р а н н ы й к о в е р т е к л а с л ю н а Райдо пытался с г л а т ы в а т ь ее нос л ю н ы было много, да и ковру не повредит уже. На ковре и без того следы остались, множество следов: сапоги шерифа, о с т р о н о с ы и ботинки доктора. И вправду рассчитывали, а и вправду на что они рассчитывали? Нелепый, безумный даже план на слабость, беспомощность. Сам виноват, Райда выдохнул и облизал зубы, ныли и челюсти, кости. Кажется, именно так должен себя чувствовать глубокий старик, а он не такой уж старый, только все равно сдохнет. При том, кажется, именно сейчас. Райда Над появился, голый, взъерошенный и почему-то мокрый. Купался он что ли? Райда, ты как? От н а т а пахло снегом. Вышел проводить дорогих гостей. Весьма благоразумно с его стороны. За такими гостями глаз до да глаз нужен и серебряные ложечки пересчитать. Гости, гостей он тихо ненавидел с детства за тесные костюмчики, в которые его засовывала нянька, за необходимость вести себя соответствующим образом, чтобы матушку не огорчить, за собственную неспособность к этому самому образу. Они меня заперли. Над сел на ковер, усыпили и заперли в той комнате. Альва выпустила. Представляешь? Мы думали, что там выхода нет, а он есть в стене. Я запомнил, где именно, но не уверен, что получится. Она как-то по-своему все сделала. Над потёр кулаком подбородок. Я её на чердак отправил. Ну так на всякий случай, а то пришли и натоптали. И Дайна их впустила. Дайна меня накачала, я точно знаю. Не только его Дайна готовила тот т р е к л я т ы й чай, подавала, убирала, именно убирала. Райда не обратил внимания, а м е ж тем из кабинета исчез и поднос, и чашки, и чайник. Вот же бабы! Может, с надеждой произнес Нат, мы ее все-таки уволим. Она все равно ничего не делает. Я и сам совсем справлюсь. Райда кивнул. Уволит. Вот обернется и сразу уволит, если обернется. Тварь внутри очнулась и сейчас распускала т е н и т а щупалец, пробуя это его огромное тело на прочность. С ним она провозится долго, а вот ч е л о в е ч е с к а я слабо, и его тварь разорвет за часы. н и р увезли, она тоже спала, наверное, она проснется и подумает, что я подумаю, как будто это она меня усыпила, а я так не думаю. Она пахнет вкусно, и дома ей плохо. Давай мы ее заберем, у нас ведь много места. Райда вздохнул. Он очень сомневался, что после сегодняшней беседы семейство Арманди согласится подписать договор. Инад тоже понял и тоже вздохнул. А если украсть, без толочь. Райда, а ты так и будешь, ну, лежать? Будет, настолько, насколько сил хватит. А у него не так, чтобы много осталось. И, конечно, детское это глупое поведение. Надо встать, обернуться, добраться до кровати или т р е к л я т о г о диванчика, который здесь вот в двух шагах лечь, хлебнуть виски, или не хлебнуть, а по старой привычке бутылки две принять. Тогда глядишь и отпустит, а если нет, то и смерть во хмеле у всяк веселее. Но Райду да упрямится, матушку его у п р я м с т в о о г о р ч а л о Она позволяла себе вздыхать и н е о д о б р и т е л ь н о качала головой, а когда Райда делал что-то вовсе уж неприемлемое, матушка мягко произносила: "Ты меня разочаровываешь". Почему-то сейчас Райда услышал ее голос и запах учуял нежный, эфирно-розоватый, и испугался, что леди Сальвейк решила нанести неурочный визит, а потом сам рассмеялся от такого предположения. Матушка, конечно, его любит и беспокоится, но ее беспокойство не то, чем можно оправдать столь в ы п и ю щ е е нарушение правил. Он обернется. Сейчас, вот только полежит еще немного. У него почти получается дышать а слюна от этого зелья. Знать бы, чем именно его накачали. Но ведь наглость же. Я над поднялся. Тогда оденусь, ладно. Я скоро приду и Райда щелкнул хвостом. Над отсутствовал недолго. Впрочем, сейчас Райда воспринимал время как-то странно. Он был во вне его. Часы тикали, тень ползла по полу, добралась до лапы и замерла, не решаясь коснуться чешуи. Было почти хорошо, почти не больно, почти получалось дышать. Райда Над сел рядом. Ты уже час почти. Тебе нельзя. Сил много уйдет и потом не останется. е г о правда, жило далеко, но как вернуться, если там в человеческом обличье он не справится? Пожалуйста, попросил Над, я я за тебя волнуюсь очень. Как есть без толочь только нельзя умирать. Райда ведь письмо младшенькому не написал, нет, писал и постоянно, но не про Ната. Мальчишки податься некуда, отец вернет его к сурьмяным. а те вряд ли забудут про побег и над снова сбежит только куда ему деваться на дороге прибьется уже не к отряду к банде какой-нибудь одичает нельзя райда обязан был позаботиться о он сам б е с толочь и альва опять же с малышкой они вовсе чужие в новом мире кажется с и л ь н о й но слабая з а т р а в я т живой железо с х л ы н у л о Отлив, который издирает шкуру и мясо и о б г л а д ы в а е т р а й д а до костей, сами эти кости меняя, и, наверное, он закричал бы от боли, потому что эта боль не похожа на прежнюю, которая сопровождает любое превращение. Это красное, острое перц. е Точно, братец как-то подсунул конфету с перцем, мерзкая вещь. Правда теперь горит не пасть, а все тело. Но ничего. Пей, Нат придерживает голову и льет в него воду. Остается глотать, но и это слишком сложно, и вода стекает по щекам, по шее по груди. Отдыхай, да, встанешь? Я помогу. Давай же. Встанет, уже встает на четвереньки и дальше, наверное, не получится. Но Райда п о п р о б у е т Ему надо до дивана добраться и вообще выжить ради Ната. И Альвы тоже, если позвать, попросить, она поможет, помогла ведь раньше. Пусть и говорила, что ненавидит, но слова п у с т о е Давай еще шаг. Голос надо предательски дрожал, и кажется, мальчишка вот-вот разревется от бессилия, а все из-за людей, и сам виноват Райда, заигрался. Но диван близко, доползет, да отлежится и будет как новенький. недополз, лёг на пол, прижал ладоник к вспухшему животу. Над, я сейчас. Над отступал к двери. Погоди, ты должен в город. Тварь внутри расползалась, она пробиралась к о ж и выпячивая её пузырями, шевелилась. Смотри, т е то мерзко, а того и гляди кожу прорвет, выплеснет гноем, кровью. Младшего моего брата найдешь, скажешь, что я послал. Ты его знаешь. Он позаботится. Над покачал головой и губы поджал. Упертый осел. Я, я скоро. Стой! Рявкнул Райда и кашлем собственным едва не захлебнулся. Мерзко и слабость эта. Он ведь почти готов сдаться. Но надо Нату сказать, пусть Альву с собой возьмет. Ей нельзя в городке, нельзя в доме, а Кейрен и ее примет. В нем нет ненависти. Райда погладил тварь, уговаривая ее подождать еще немного. Нат вернется. Он не оставит Райда умирать одного, а значит, скоро появится с вискарем, с о п и у м о м с чем нибудь, что по мнению Ната способно облегчить страдания. Нат привел Альву. Пёс умирал, и сам знал, что умирает. Он уставился на и л ы кровенистыми глазами, беспомощный, жалкий даже. И, наверное, ей следовало бы радоваться. Она ведь хотела, чтобы кто-то из них мучился, чтобы задыхался, потому и дышал через раз. На губах пузырилась слюна, и пёс дернулся было, чтобы вытереть её. Лежи. Ила вытащила из-под свитра отродье, которое сунула на ту. Есть хочет. Покормишь? Тот кивнул. Кажется, он и вправду готов был сделать все, лишь бы его обожаемый хозяин прожил чуть дольше. Нож, таз, резать буду. Она села рядом с псом. Райда. Имя это соскользнуло с языка легко. Будет больно. Да уж. Думаю, больнее, чем сейчас. Разрыв цветок разворачивал сеть побегов, спеша опутать все тело. Он помнил, что это тело некогда почти принадлежало ему, а потом он уснул, проснулся, и убаюкать вновь не выйдет, разве что опиум. Нельзя, предупредила и л а Она осторожно коснулась тугих семянок, которые натянули кожу. Поверхность их пока плотная, изменилась, прорастая толстыми иглами. Вот-вот треснут. А виски. Пес морщился, но терпел. Если бы он кричал от боли, катался по полу, умолял, наверное, его не было бы жаль. Его и сейчас не жаль. Илэ не о нем собирается позаботиться, но о себе с дочерью. Виски, можно, пожалуй, согласилась Илэ. Разрыв цветок отозвался. Он был голоден и испуган, обожжён живым железом, и теперь н о р о в и л не столько зарастить раны, сколько выплеснуть в кровоток пуховые. Лёгкие семена, ты чудо. р а й д а попытался улыбнуться, но закашлялся. Если бы тот другой вот так же выплёвывал горлом лёгкие и л а п о р а д о в а л а с ь бы, она бы взяла стул и подвинула его поближе, как делал он сам, и села бы. Она бы вспомнила про осанку и про то, что юной леди пристала сдержанность. Она бы не смеялась, нет, улыбалась, сдержанно. И быть может подала бы платочек, чтобы он вытер кровавые сопли, хотя, конечно, и тогда к нему не следовало бы приближаться, <фих> блюдок. Райда, Райда глотал виски, которая не помогала, но и не мешала. Райда дышал, сипло, но дышал, и значит шансы имелись. если Над поспешит, он появился стазом и п о л у д ю ж и н о й ножей, которые высыпал на ковер. Дальше. Я сама. Выди. й Он медлил. Не верит? Конечно, Илэ сама бы не поверила. Мне не нужно его убивать. Она перебирала ножи, подыскивая тот, который придется по руке. Он сам умрет. Над это понимал и все-таки иди. Илэ подняла на него взгляд. Здесь будет много грязи. Я привычный. Над. Райда э т о имя стоило очередного приступа кашля, который подействовал на Ната сильнее, чем окрик. Ушел, т а остался. Ножи, и, кажется, Илэ нашла подходящий с клинком узким, с и н е в а т о с е р о й масти. Кромка выглядела о с т р о й и, неважно, что боль от разреза будет мелочью по сравнению с тем, что он чувствует сейчас. Райда выдержит, но его терпение не безгранично. И силы пригодятся, Илэ. -ле". Лежи. Он не пытался встать, перевернулся на спину. Тебя имя красивое, Илэ, как вода. Имя вода. Молчи. Замолчал. Смотрит сквозь ресницы и взгляд такой смиренный, что тошно становится. Правда, понятно, что смирение это показное, но все равно тошно. Почему он, а не тот другой? Замучениями которого и л а наблюдала бы с при огромным удовольствием. Эти шары нужно вырезать, а потом остальным займемся, ладно? Райда прикрыл глаза и, наверное, это можно было бы считать согласием, которое и л а не т р е б о в а л о с ь Но странное дело, стало легче. У них колючки пошли, поэтому придется кожу срезать полукруг. И клинок направлять легко, несмотря на странную слабость в руках. Будто бы ей не все равно, что с Райда. Ему, если и больно, то терпит. По надрезу п р о с т у п а е т кровь темно-бурая с кусками чего-то белого, верно гноя. Ила поддевает кожу, срывает л о с к у тасним и тугую головку семенной капсулы, которая к этой коже приклеилась намертво. Капсулы падают в таз. Первая, вторая и пятая тоже. Разрыв цветок спешит. выставить новые но сила и л е мешает ему он разодранный и сожженный тянет эту силу глоток за глотком пускай сила это сон сон заглушает боль и разрыв цветок погружает с с в в я з к у ю дрему шесть и семь последние капсулы плотные мелкие величиной с горошину но выбрать придется все райда лежит смирно Только шкура вздрагивает при прикосновении ножа. Уже недолго осталось. и л а проводит языком по пересохшим губам. Потерпи, терпит, и только вздыхает. А раны затягиваются озерцами живого железа, и это хорошо. Только рано. Теперь самое сложное. Вытирает нож о рукав. Я попытаюсь вытащить и часть побегов. Захочешь кричать, кричи. И лучше, если бы в обморок. к и в к а не дождалась. Скрывала вены и кровь в них была н е п р и в ы ч н о серебристой, тяжелой, точно ртуть. Она не падала, сыпалась в таз, скатываясь на дне его крупными каплями, которые не сразу теряли форму. Сонный разрыв цветок долго не отзывался, но Ила не отпускала. Она тянула его на тонких нитях силы, звала, и кровь сменила цвет – зеленая. Это ненормально, когда кровь зеленая и пахнет травой. Она сделалась густой, н а р а в я з а печатать разрезы, и Ила приходилось п о д н о в л я т ь их. Первый из побегов поднялся кожи, провисовался толстой змеей, которой потянули с и н ы е и Райда попытался оттолкнуть ругу, заскулил. Привязать надо было, еще не поздно. Над наверняка рядом, если окликнуть, отзовется. Нет. Райдо выдохнул: "Я справлюсь. Дальше давай". Илла ему поверила. Этот и вправду справится. Она поднесла к разрезу ладонь, и тонкое, о с к л и з л о е щупальце побега ласково коснулось пальцев. А ведь и это своего рода предательство. Разрыв цветок хочет жить, и прав на жизнь у него не меньше, чем у Райда. Побег доверчиво льну, обвивая пальцы. Я найду тебе место, пообещала Ила, хорошее, с солнцем. Сейчас зима, но весной здесь много солнца. Она тянула эти нити, пока руки не оказались опутаны ими. Разрыв цветок расползался, облетая за п я с т ь я Карабка я с ь к л о ктям, н а р о в я забраться по толстый свитер. Ему было холодно, и Ила делилась, что теплом, что силой. Вот и все. Она огляделась, т а с кровью. п о б у р е в ш и й свернувшиеся, черные семенные коробочки, которые начинали трескаться, но вяло, и по б у р о й л у ж е расползалась желтоватая жижа недозревших семян. Пол ковер испорченный окончательно. Ножи Райда. Он слабо, но дышал. И раны на спине заросли, и на руках серебрился металл, а значит тоже з а т я н у т с я И пустило. Не вычистила до конца. Она слышала осколки живого, чужого внутри огромного тела пса, но время будет до весны он точно дотянет, а там ей надо подумать, очень хорошо подумать, сказала она, вытряхнув разрыв цветок в таз. Тот свернулся плотным комом, ощетинился шипами. Таз и л а поставила на подоконник. Разрыв цветку, как и любому растению, свет нужен. Жаль, что зима. Весной можно было бы в сад перенести или в лес. Спи, сказала она, касаясь шара. Уснет, в отличие от пса. Я не до конца вытащила ила не знала, что еще ему сказать и надо ли вообще что-то говорить. Она села рядом, руки дрожали, колени тоже дрожали и холодно было. Она и не предполагала, насколько замерзла, а ведь камин горит и. Этот холод от сил, которые ушли, как вода в песок. Голова вот кружится, мысли путаются. Кажется, она сейчас в обморок упадет. Все, не смогла. Она положила обе ладони на р а й д а шкура которого показалась ей раскаленной. И не будь он псом или прижалась бы, обняла бы и лежала, пока проклятый холод не отступит. Она уже, оказывается, забыла, каково это замерзать. Напомнили. Остались обрывки. Они прорастут, но позже, до весны. Весной будет гроза, и я поймаю молнию. Губы и те плохо слушались. Эйла замолчала. Все-таки легла на грязный пол, понимая, что встать и добраться до дивана у нее сил не хватит. Да и толку от того дивана. Райда горячий, восхитительно горячий, и она полежит минуточку, дух переведет. Все равно ведь в комнате нет никого, не увидят, не подумают. Ила не успела понять, что именно не подумают. Она не собиралась закрывать глаза, но веки сами о т я ж е л и Ила как вода. Произнес кто-то далеко, далеко. Ила согласилась. Как вода. В воде есть сила, и в земле, и в травах. Травы разные, но все хотят жить. Наверное, это нормально, что все в этом странном мире хотят жить. и л ы не исключение.